Глава 902. Храбрый до самого конца. Взрыв превратил астероид в груду обломков. Неся в себе силу магической формации, фрагменты дождём обрушились на двух нападавших. Бездао с утра день же узы культивации стадии планета смог бы отразить осколки астероида. Но прибывшее из глубин звёздного неба давление и взрыв астероида заставили его в расплох. Он всё-таки успел среагировать, но из-за дрожи внутри ему не хватило концентрации уничтожить все осколки. Часть из них достигли цели. Именно этого Ван Пула и добивался. В следующий миг он бросился вперёд. Выполнив магические пассы, он указал пальцем перед собой. Пропущенные осколки метеорита сменили направление и полетели в Шань Линь Зе. Тот изменился в лице и попытался уйти из-под удара, но они быстро окружили и запечатали его. Шань Линь Зе был лишь бессмертным, хотя в прошлом его культивация находилась на стадии планеты. К тому же он был хозяином «Бездонного кольца», Поэтому Ван Боула не оставил ему ни единого шанса. Из-за пичтов его он заковал себя в императорские латы, появившийся от харомический корабль слился с доспехами. С таким усилением он словно метеор устремился навстречу Дань Джоутзе. От этого сузились зрачки. Он ещё не пришёл в себя от уродал сутра. В мгновение ока Ван Боула достиг противника и обрушил на него божественное оружие. В этот удар была вложена сила великой завершённости бессмертия и невероятная скорость. Удар получился крайне впечатляющий. Божественное оружие распороло пустоту. Пространство вокруг разлома теперь пронизывал леденящий холод. Хоть Дань Чжоуцзы и был практиком стадии планеты, от увиденного он всё равно обмяк. Он не успел ни закричать, ни даже понять, что происходит, исходящий от Ван Бола аура находилась где угодно, но только не на уровне стадии бессмертия. Но Дань Чжоуцзы был опытным бойцом, ветераном многих сражений, понимая всю опасность ситуации. Он быстро выполнил необходимые магические пассы для создания сияющего барьера в форме ромба. Сразу после этого он стал отступать, но Ван Буэлэ уже находился совсем рядом. Божественное оружие создало длинный радужный расчерк, который обрушился на ромбический щит перед Дань Джоу Цзэ. Раздался жуткий хруст, сияющий барьер продержался всего пару вдохов, его осколки разлетелись во все стороны. Но благодаря этому щиту Дань Джоу Цзэ выиграл несколько мгновений, чтобы немного оторваться от Ван Буэлэ. Но даже так энергетическая буря от удара божественного оружия заставила душу дань Жуц задрожать. «Ты не бессмертный, а практик стадии планеты!» Не выдержав, закричал он. Если судить по выражению лица, то Шайн Линзы был потрясён не меньше. На его бледном лице отражались неверие и потрясение. Он сразу подумал, что его обманули. Все это было сделано специально. Ван Боул и намеренно выступил в роли приманки. «Проклятие!» Шайн Линзы был в панике. Дан оспальзовал всю свою силу, чтобы пробиться через печать, но в данный момент его культивация находилась на стадии бессмертия. Хоть Ван Болу и приложил немало сил для подготовки печати, он мог её разбить. Правда, для этого требовалось какое-то время. Ван Болу заметил перемены на лицах двух противников и внезапно рассмеялся. Наконец-то выклюнули. А я уже было подумал, что всё было сделано зря. Шань Лин Цзы ещё сильнее запаниковал. Дань Чжао Цэ, судя по всему, нервничал. Даже после проверки округи божеством сознанием, который не обнаружил посторонних, он всё равно то и дело опасливо озирался. Это вы хотел Ван Броле. Пока Дайн Джодс пытался найти скрытую угрозу, он сделал шаг вперёд. Словно выточенный из ножен меч, он помчался к Дайн Джодс. В этот момент императорские лотосы сторгли всю свою силу. Ван Броле выбросил вперёд руку, в этот же миг она, казалось, превратилась в огромную воронку, став опускать силу притяжения. она превратилась в сверхновую. По нынешним меркам это была довольно простая, божественная способность Федерации, но с культивацией Ван Боле силой эссенции энергии Имперских лод её мощь достигла заоблачного уровня. В некотором смысле техника действительно походила на настоящую сверхновую, сверхновую, способную уничтожить планету. Дань Жоу Цзы всё ещё терзали сомнения. Скривившись, он понял, что в этой ситуации победит самый храбрый. Если он не расиит ауру оппонента, то с высокой долей вероятности сложит здесь голову. Несмотря на тревогу, его глаза всё равно загорелись жаждой битвы. Приведем чешивость к нему Ван Боле, он прорычал. Бесконечное дау тело. С громким хрустом у него выросли две головы и четыре дополнительные руки. Это было истинное тело члена бесконечного клана, с появлением настоящего тела и манации культивации стали более интенсивными. Однако, к оку не было зналес энергетическая буря. Обоицы отвыгали с молниеносной быстротой. Окажи, здесь обычный практик он бы не смог ничего разглядеть, кроме двух размытых силуэтов, которые на огромной скорости сталкивались, а потом разлетались для подготовки к очередному удару. Раздался чудовищный грохот. Дань Чжоу, задумё руками полностью заблокировал сверхновую. Ван Боули не получилось опрокинуть противника, но после сверхновы у него сильно задрожали обе руки. Как вдруг у Дань Чжоу холодно блеснули глаза. Парой рук он заблокировал технику, другой парой нанёс удар по голове Ван Буэлэ. Если судить по силе его ауры, то нетрудно представить, что произойдёт с головой Ван Буэлэ, когда удар достигнет цели, однако контратака Ван Буэлэ была не менее свирепой. Божественное оружие в правой руке преобразилось, он не стал уворачиваться, вместо этого он полоснул им по шее Дань Чжоу Цзэ. При виде такой самоубийственной атаки у Дань Чжоу Цзэ всё заледенело внутри, и он не сталкивался. Похоже, ему попался настоящий безумец, способный драться словно свирепый зверь. Несмотря на это, он среагировал очень быстро. В его глазах появился жестокий блеск, пока две руки приближались к голове, ещё две устремились на перерез божественного оружия Ван Боле. Их силы оказались недостаточны, чтобы остановить божественное оружие. Но Дань Чжоу Цы пошёл на крайнюю меру. Для блокировки этой атаки он взорвал обе руки без каких-либо колебаний. Всё это казалось происходило как при замедленной съёмке. Но в действительности схватка шла всего несколько вдохов. Каждое принятое решение могло решить, выживешь ты или умрёшь. Даньжио Удзэ был практиком стадии планеты, к тому же он обладал бесконечным дау-телом, в каком-то смысле у него было преимущество над противником. Он отразил божественные способности Ван Буэлэ, пока его руки приближались к нему, словно две горы. Шань Линзы перестал вырываться из печати и радостно посмотрел в сторону сражающихся. В следующий миг произошло то, что он очень хотел увидеть. Ван Бола, словно перепуганный зверь, попытался сбежать, однако Дань Чжоу Цзы не собирался так просто его отпускать. Наконец, все его киды достигли цели, и из горла Ван Бола вырвался душераздирающий вопль. Его голова взорвалась, а тело, не выдержав мощи удара Дань Чжоу Цзы разорвало на части. Во все стороны разлетелись брызги крови и куски плоти. Всё произошло настолько внезапно, что даже Дань Чжоу Цзы секунду отаропел, но Троммон сразу почувствовал неладное. Не мог его противник так легко проиграть. Не успел он придумать дальнейший план действий, как останки противника внезапно превратились в туман. Поскольку кровь и плать разлетелись во все стороны, туман полностью окружил дань Джоу-Дзы. У него слезли зрачки, когда туман рванулся к нему.